Амин. Только я снял пиджак, в дверь постучали. Смерть Сафарова добавила мне проблем. По-хорошему, надо было доверить все Захару. Но отстраниться полностью я не смог. Осматривая сегодня дом Арсена, я неожиданно задумался о том, не оставить ли его себе. Вроде бы он мне был ни к чему, но этот особняк всегда мне нравился. Другое дело, что содержать его... Лишние и ненужные траты. Так зачем? Ответ был очевидным, только принимать его не хотелось. «Да!» — рявкнул я не без раздражения. В комнате появилась Сабина. Ее-то увидеть я ожидал меньше всего. Подойдя, она поставила на столик бутылку вина и два больших бокала. «Ты лишился семьи из-за меня», — сказала она, разливая вино. «Я из-за тебя». «Думай, что хочешь, но...» Печально усмехнулась. «Мне даже пойти не к кому. Так что...» Сабина подала наполненный бокал мне. «Ты что-то вспомнила?»